После словия «Мой дорогой друг, спасибо, что дослушал мою книгу до конца. Я теперь могу считать тебя своим другом, ведь мы говорили о важном, слушали друг друга и вместе менялись. Да, ты не ослышался, я менялась даже в то время, пока писала книгу, и все то время, пока ты ее слушал. Мы выбираем развитие по собственной воле, и никто не может нам его навязать». Поэтому прими моё самое глубокое уважение за то, что выбрал своё развитие. В этом мы с тобой похожи, а это значит, что у нас есть общие ценности. Если в процессе прослушивания тебе было что-то не совсем понятно, это совершенно нормально. Продолжай искать ответы, и они непременно найдутся. Как долго длится наше развитие? Оно бесконечно. Мы никогда не сможем сказать, что достигли уровня Бога. Поэтому не ставим себе временных задач, а просто наслаждаемся процессом. Ты можешь переслушивать эту книгу, потому что она многослойная. В различных состояниях ты ее будешь по-разному воспринимать. И тебе могут открываться все новые смыслы и выдаваться новые ключи. Я буду рада узнать, понравилась ли тебе моя книга, и, возможно, у тебя есть идеи и предложения. Меня можно найти в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Набирай психолог Вероника Хлебова. Хорошего тебе пути и до новых встреч!